Глава 17. Добро пожаловать на беседу к Эд Кен, Мо и гадость провалились в портал края. Серые стены каменной крепости из кирпича и факела сначала перевернулись с ног на голову, а потом вывернулись наизнанку. Друзья упали растянулись прямо на краю песчаной скалы в нижней части острова Дракона Края. Мо все еще была насквозь мокрой, Кэн осторожно отодвинулся от нее просто на всякий случай. Они услышали вибрирующий рев огромной черной ящерицы, парящей высоко в небе. Каждый раз, когда она выдыхала огонь во мраке ночи, сотрясалась земля. Даже если Кэн и Мо не видели дракона, они чувствовали его присутствие. Мо подняла взгляд к черному небу края. Руки чувствовали твердый камень. Ее не было всего лишь сколько? 8 или 9 часов? Полдня? Больше или меньше? не знала. В крае не было нужды определять время, поэтому она не знала, как должно ощущаться правильное время. В любом случае не имело значения, который сейчас час. По ощущениям все равно казалось, что прошло лет 100 и еще вечность. Все выглядело иначе. После того, как Мо увидела солнце, теперь ничто уже не будет выглядеть как раньше. Край казался таким маленьким, мир смотрел на нее как на незнакомку. Кэн поморщился, вспомнив портал, которым они только что воспользовались. В каждом из блоков рамки портала находилось мертвое застывшее око края, мерцающее зеленовато-серым цветом. Едва Мо их увидел, ей сразу же стало плохо. Гадость подумала, что они прекрасны. Самые красивые сокровища, которые она когда-либо видела. Ей даже захотелось съесть одно. Гадость посмотрела на Мо, спрашивая разрешения. Она была так голодна, как, впрочем, и всегда. Мо кивнула. Зомби-лошадь запищала от восторга. Как только они вошли в портал, гадость вцепилась зубами в глаза. Она жевала так быстро, как только могла, лопая их на лету, как пузырьки. Она чавкала, жевала и наслаждалась. Глаза хрустили на ее острых желтых зубах, как карамельки. Мо подумал, что без этих глаз Джакс не сможет пройти через портал. Поэтому, прежде чем он пойдет по их следу, ему придется найти другую крепость. Когда троица в конце концов благополучно перебралась в край, эта мысль весьма их утешила. «Мама!» -ма", — замурчала от удовольствия гадость, хлюпанием втягивая кровавое месиво из глазных яблок, будто спагетти. «Вены!» «Вкусно!» — сказала Мо, борясь с тошнотой. Она не могла вспомнить, была ли у нее мама, но чувствовала, что родителям очень важно не стыдить своих детей за их вкусы. Ребенок кушал, и это самое главное. Кэн поежился. Он погладил лошадь. Осторожно, аккуратно. Она могла и укусить. Гадость замерла. Никто, кроме Мо, не гладил ее за все 16 часов жизни. Зомби-лошадь застыла, не доев свой обед. Рука Кэна была холодной, твердой и тяжелой. Зомби-лошади это очень понравилось. Гадость знала, что все, кроме Мо, были явно плохими и злыми но как минимум один оказался приемлемым. Хотя бы чуть-чуть. «Он был не таким уж плохим», — подумала Мо. «Кто?» «Джакс. Вообще, я думаю, что он такой же ребенок, как и мы. Джаксу нравится ломать вещи, забирать их себе и делать все, что ему вздумается, только пусть никто не беспокоит». «Ему нравится убивать», — поправил ее Кен. «Он хочет убить дракона Края». «Я знаю, что это плохо, но Джакс вернул не Кирасу». Краш тоже любит убивать, и он украл ее у меня. А Краш уже давно не ребенок. Он вырос еще в далекие незапамятные времена. Он тебе нравится? Неправда, мов вздохнула. Сейчас мне нравится любой, кто помогает разобраться во всем этом безумии. Джакс один из тех единственных четырех людей, кого я знаю. Хотя, наверное, пятерых, если финны посчитать. По крайней мере, Джакс не причинил мне никакого вреда. А вот если кто-то из тех, кого я раньше знал, увидит меня здесь, то точно нападет. Ты знаешь, что так и будет. Слезы застилали зеленые глаза Мо. Она вспомнила искаженное гневом полное жестокости лицо лоб. Той самый лоб, которая когда-то спросила, не нужен ли Мо хубунит. Ей не хотелось больше видеть ни одного такого взгляда. Никогда. Сейчас Мо правда нужен был хубунит, но она в этом не призналась бы. Кэн обнял свою подругу. В груди у нее быстро-быстро билась жемчужина, прямо как сердце у человеческого мальчика. «У меня есть идея», — подумал он. «Предлагаешь бросить все и вечно скрываться вместе со мной лошадью?» «Нет, Мо, где-нибудь кто-нибудь знает о нас всю правду, о том, что случилось с тобой и Фином, и о том, почему я такой, какой я есть. Во Вселенной всегда кто-нибудь о чем-нибудь знает. А теперь давай разложим все по полочкам. Что мы с тобой знаем? Думаю, не так уж и много». «Мы с Фином оказались людьми. Следовательно, вы пришли сюда из верхнего мира». Конечно, это вполне логично. Странники края появляются в крае, дождь падает с неба, а люди живут в верхнем мире. А, значит, в какой-то момент нам пришлось прийти в край, надеть тыквы и шагнуть в портал. Джакс говорил, что для человека это единственный способ попасть сюда из верхнего мира. Верно. И это должно было произойти достаточно давно, потому что у нас троих сохранились воспоминания о том, как мы росли вместе. К тому же ваши тыквы были, прямо скажем, несвежими. Мо ковыряла ногти. «Как же странно было иметь ногти, если подумать. Еще мы знаем, что ты не похож на остальных странников края», — подумала Мо. «У тебя зеленые глаза, ты умеешь играть на музыкальном блоке, а когда ты остаешься один, то не превращаешься в полоумного глозлого дикаря, которого все раздражает. Но ты точно не человек, тыквы на голове у тебя нет». Эм вздохнул. «Думаю, твою тайну разгадать легче. Лучше бы все было иначе, поверь мне». Вот уж не думаю, что когда-нибудь мне больше всего будет хотеться, чтобы я оказался человеком с тыквой на голове. Но вот мы здесь. По крайней мере, у нас есть чего начать, если говорить о твоей загадке. А я просто странный, зеленоглазый». «Кэм, не говорит так». «Но это правда». Мо коснулся его щеки. На ощупь его кожа, хоть и сухая, была похожа на мокрые чернила. «Если ты зеленоглазый, то я зеленоглазка», — подумала Мо. «У нас одинаковый цвет глаз». Если ты странный, то и я тоже. Клуб странных ребят. Ты да я. Всего два участника». Они наклонились так близко, что губы были готовы вот-вот соприкоснуться. «Ты имела в виду три участника?» — робко сказал Кэн. «Еще же Финн». «А, да», — подумала мос смутившись. Впервые за все время она осознала плюсы в отсутствии телепатии. «Три? Конечно. И Финн тоже». У Кэна в груди бешено колотилась жемчужина. Зачем он вообще вспомнил про Фина? Вот дурак. Конечно, подходящий момент уже прошел, но из-за телепатии ты все равно ни от кого не можешь скрыть свои чувства. Особенно от девочки, которую знал всю жизнь. Ее слова так много для него значили, что Кен попытался от нее закрыться. Но Мо все равно знала. При телепатии тебе не поможет каменное лицо, только смена темы. Поэтому Кен заговорил совершенно другом. «Кто-то должен был видеть, как вы пришли в край». Когда вот-вот был готов открыться портал Джакса, об этом все знали. Странники сразу все поняли. Так что если вы пришли через портал, кто-то тоже должен был знать об этом. Мо понимал, к чему клонит Кэм. Итак, кто же достаточно стар, чтобы помнить, как много лет назад через портал прошли два человека? Разумеется, Краш. Сомневаюсь, что на этот раз ему захочется развлечь нас историями из его прошлого. Теперь он не просто Краш, теперь он командующий Краш. Вся разница лишь в командующем. Один раз на тебя взглянет и тут же откомандирует на тот свет. И меня заодно за то, что помогало тебе». Высоко над ними небо прорезало глушительный вопль. У внезапно появилась идея. «А может, Эд помнит? Дракон края?» «В крае нет никого старше, чем Эд». «В крае нет никого злее, чем Эд. Он нам не скажет даже, какого цвета мои туфли». «Хм, у меня есть туфли. Я ношу туфли. Ты видел мои туфли?» — Видел я твои туфли, — подумал Кен. они просто ужасные. Помнится, ты вроде говорил, что Эд показал тебе, где найти яйцо с гадостью. — Да, потому что те, кто злее всех, время от времени бывают еще и добрыми. В таком случае тебе не получится их ненавидеть, ведь когда-то миллион лет назад они были к тебе добры. Всего разочек. Поэтому они продолжают причинять тебе боль, пока ты ждешь, что снова настанет тот прекрасный день. А еще он, возможно, надеялся, что ему удастся меня съесть. — Мозги! Согласилась гадость. Кен прищурился. Давайте поговорим с ним. Может быть, сегодня и есть тот самый прекрасный день. Кэн поднялся, готовый забраться по скале вверх, перемахнуть через край острова и направиться к великой равнине, где жил дракон края. Постой, Кен, мос схватил его за руку. Я не могу. Странний край спрыгнул обратно. Ты знаешь, что я не могу пойти? Почему не можешь? Морос смеялся и показал на свою голову. Кэн все еще не понимал. Тыквы нет, я выгляжу как человек, я и есть человек, а ты видел, чтобы хоть раз этот остров не кишел странниками края. Они заметят меня и убьют, даже не подозревая, что лишают жизни бедную маленькую сиротку Мо. Хорошо, давай тогда просто телепортируемся на вершину одной из вон тех колонн. Легко, и наверху нас никто не заметит. Мо побледнела. Я... этого я тоже не могу сделать. Что? Ну, конечно, можешь. Я сотню раз видел, как ты телепортируешься». С несчастным видом Мос съежилась. Она не могла посмотреть Кену в глаза. Но это и не было нужно. Как только она подумала об этом, Кен тут же все понял. «Ох», — подумал он, — м, -м, -м, м Кен отвел взгляд. Кен отвел взгляд, и ничего хуже этого с Мони никогда прежде не случалось. При том, что она все еще переживала самые ужасные дни в своей жизни. «Глупо, наверное». Не нужно было бы об этом подумать. Еще ко многому надо привыкнуть, и все такое. Но Мо знала, что за напускным спокойствием Кен гадал, кто же это мог быть. Чье сердце, сознание и душу она так долго использовала в качестве транспорта. Мо ненавидела себя. Но разве должна она ненавидеть себя? Мо даже не помнила, чтобы она когда-то убивала странника крайне, говоря уже о том, чтобы забрать его жемчужину. Так что та Мо, которая была здесь и сейчас, совершенно отличалась от той Мо, что совершила это. Абсолютно другая девочка, которую она ни разу не встречала. «Думаю, ты права», — мгновенно отреагировал на ее мысли Кен. «Ты, Мо, моя подруга. Та самая, что подарила мне новый музыкальный блог, когда хубунит сломал прежний. Та самая Мо, что каждый раз, когда я сбегала из дома, давала мне приют и делилась едой. Мо, что любит зомби-лошадь, как собственного ребенка». Она никогда бы никому не навредила. Что бы ни сделала та я все равно ее не знаю. Да здравствует Великий Хаос, верно? Вся эта неразбериха — истина его работа. Всю свою жизнь я служил на благо Великого Хаоса. Так зачем останавливаться сейчас?» Кэн посмотрел вверх, туда, где находилось логово дракона края. «Может быть, имя Великого Хаоса упоминаю, чтобы показать, что жизнь — это безумие, от нее легко им заразиться?» Кен проник в сознание гадости. Он увидел бесконечное кладбище, высохшие деревья и болезненно-бледную луну. Он увидел и старое надгробие с первыми воспоминаниями гадости, и новой. На одном было написано «Глазные яблоки — вкусняшка», на втором «Совершенный лопух», на третьем «Мамин друг». «Оставайся здесь, пока мы не вернемся за тобой», — обратился Кен к надгробию. «Не уходи никуда, мы придем. Даже не двигайся». «Оставайся!» — протянула гадость. «Хорошо», — подумал Кен, «Ладно, Мо, держись за меня. Я телепортирую нас обоих». Мгновение Мо колебалось. Человек Джакс просто схватил ее за руку без лишних вопросов. Ему было все равно, о чем она думает и чего хочет. А Кен, странник Края, сначала спросил. Пусть даже в глубине души он сейчас испытывал к Мо отвращение. И что это значило? Имело ли это значение? Мо глубоко вдохнул и шагнул в объятия странника. И прежде чем она успела выдохнуть, они оказались на вершине огромной обсидиановой колонны. Рядом в серебряной клетке потрескивало хрустальное пламя. А далеко-далеко, на другом конце острова, дракон края взмахнул своими огромными, черно-фиолетовыми крыльями и взмыл в ночь, устремляясь к ним. Эд направился к колоннам, стоящим в восточной части. Ему как раз было по пути. Парочке негодников не удастся сбить дракона и прервать его бесконечное окружение над островом. Кэн и Мо дыхание. Дракон Края проскользнул слева от них и обернулся. Эд смотрел на Мо. Прямо на нее, на ее зеленые глаза, темные волосы, человеческое лицо. И вдруг дракон Края рассмеялся. Так громко, что это было похоже на грохот камней, катящихся по горному склону и падающих в огненное озеро. Так громко, словно сто человек закричали одновременно. Так громко, словно взорвалась и умерла звезда. Мысли дракона Крайбис церемонно ворвались в сознание друзей. «Разве уже пришло время?» «Что?» — ответила Мо. Ее пошатывало от мощи мысли огромной рептилии. «Мне весьма приятно увидеть лицо этого примата без маски. Я не ожидал, что вы появитесь так скоро». Их головы снова загудели от древнего могучего смеха Эд. «Молодец, дитя солнца! Очень быстро! А где второй? Он тоже раскрыл свое обличие?» «Финн? Я оставил его на корабле. С ним все в порядке, он в безопасности». «Так ты знал, — пробормотал Кен. все это время ты знал, что они люди?» Дракон края фыркнул. Звук прогремел раскатом грома над изломом мира. Эд прикрыл свои огромные глаза. «Я — бессмертное создание ночи, обитающее на краю Вселенной. Я повелеваю временем и смертью. Мой младший брат — огонь. В моем желудке галактики тонут в космической кислоте и перевариваются, превращаясь в ничто». Эд открыл лиловый глаз. «Меня тыхвы не обмануть, глупенький». «Тогда ты должен помнить. Ты должен помнить, когда они пришли в край». Это лениво кружил вокруг их колонны. Верно! От восторга фиолетовые частицы, летающие вокруг Кена, засияли будто светлячки. Когда ты знаешь, что произошло с ними, знаешь, почему они ничего не помнят. Это перевернулся в воздухе на спину и махнул мощным хвостом. Верно! Расскажи нам, скажи ей! Выкрикнул Кен в пустоту между их сознаниями. Дракон края щелкнул когтями. Не-а! прогремела мысль. — Почему нет? — взмолилась Мо. — Мне очень нужно знать, кто я такая, кто Финн, что нам делать дальше, просто уйти, никогда сюда не возвращаться. — На вашем месте я бы серьезно над этим задумался, поддержал мысль дракон. — Но ведь здесь наш дом, там, в другом мире, Джакс сказал, там тяжело жить, одиноко, а еще все подряд пытаются тебя убить. Столько всего нужно знать, и никто не поможет и не подскажет, что делать. Во всем царит порядок, но тебе сначала нужно разобраться, что это такое, пока монстры пытаются сожрать тебя живьем. Ты просто сам по себе, один, без стаи, — ума запылали щеки. Ее мысли стихли до шепота. Если мы просто возьмем и найдем парочку тыкв, то сможем вернуться к прежней жизни. — Вы пришли к дракону, бессмертному созданию ночи, за советом. — подумал Эд, изящно опускаясь и вновь поднимаясь в бесконечной петле. — Да. — У меня никогда прежде не спрашивали совета. Это так раздражает. Если я дам ответ, вы уйдете? — Да, — подумал, как обещаем. — Прекрасно. Тогда, смертные дети, внимайте моим словам. Жизнь очень сложна и трудна в любом мире, как в крае, так и наверху. Вы должны принимать решения самостоятельно, а не рассчитывать, что мир будет вам все подсказывать, избавляя от необходимости думать. Тем не менее, вы постоянно в дороге, потому что существует путь. Его создает ваш выбор. Ваши действия ⁇ это кирпичики, из которых выкладывается дорога. Вы создаете свой путь, и он так же реален, как железный меч. Будущее туманно до определенного момента. Потом оно проясняется и становится неизбежным. Вы приближаетесь к этой точке, и в конечном счете самый простой, правильный и мудрый выбор это позволит мне съесть вас. Мофф сплеснула руками. Он просто прекрасно. Это все, чем ты можешь нам помочь?» Эд пожал покрытыми чешуей плечами. «Вы хотели моего совета, а я самолюбив, как и вся Вселенная». А еще голоден. Дракон в край развернулся и полетел прямо на них. Но потом замер и завис в воздухе. Не парил, а именно завис, словно гравитация на него не действовала. Я знаю тебя столько лет, Ультимо. Поэтому лучше всего будет, если ты разрешишь себя съесть. Дракон недовольно скривился. Ты никогда не разрешаешь себя съесть. Какая скукатища. У Кэна отвисла челюсть, и на гладком темном лице четко выделалась прорезь рта. «Ультимо? Кто такой Ультиму? Но Эд его не слушал. «Ты знаешь?» — спросила Номо. «Знаю, что». Эд вздохнул. «Как жаль!» «Ты несешь какую-то бессмыслицу!» — воскликнул Кэн. В ее зеленых глазах кипела отчаяние. «Наша Вселенная — это одна большая бессмыслица, фрагмент. Так что я в нее идеально вписываюсь». «А теперь уходите! Вы обещали! Оставьте меня в покое! Мне нужно еще многое подготовить!» «Постой!» — подумала Мо. Ее мелко трясло. Этот был таким огромным, просто невероятно огромным. Он мог раздавить Мо и не заметить. «Мне нужно еще кое о чем тебя спросить. Один последний вопрос». Мо поморщилась, а потом засунула руку в карман и порылась в нем. «Там уже пошарил Джакс, но Мо самой не хотелось туда залезать». Она не знала, каким окажется на ощупь пустой пространственный временной блок, но была уверена, что ощущение будет жутковатым. Так оно и вышло. Куб был холодным, сухим и необъятным. Если бы серый цвет был ощущением, то выглядел бы именно так. Мо совершенно не понравилось. Она почувствовала, как ее рука скользит по вещам, которые были ей незнакомы и непонятны, а потом пальцы зацепились за то, что она хотела достать. Из кармана на свет появилось драконье яйцо. Мо показала его Эд. «Вот что у меня есть», — нервничая подумала она. «Я нашла его у себя, и человеческий мальчик сказал, он сказал». В глубине глаз Эд вспыхнуло пламя, и оно пылало ярче, чем ядро планеты. Зрачки зарделись белым ультрафиолетовым огнем. Его дыхание участилось. Большое фиолетово-черное сверкающее яйцо отразилось в глазах дракона. «Эд», — подумала Мо, — Она не знала, как это вообще могло случиться, но должна была спросить, «Я что, убила тебя?» Закричав от невероятной ярости, дракон края отлетел назад и выдохнул в сторону их крохотной жалкой колонны густой, кипящий поток белоснежно-лилового огня. Пламя почти настигло, друзей, но за мгновение до этого Кен и растворились в воздухе. Колонну охватила торнадо фиолетового огня. Они уже давно ушли, но пламя все бушевало, и ему не было конца.